Глава 31. Сенсация. Клоун Твиллер, возненавидевший Хорна за то, что тот его выгнал, выступил с разоблачениями, как только цирк прибыл в Кливленд, в штате Агаю. По-видимому, действовал он через подставное лицо и заблаговременно осведомил прессу. На участок, отведенный для цирка, с позаранку явились репортеры и выразили желание побеседовать с мистером Хорном или с кем-нибудь из представителей администрации. Хорн пригласил их в палатку контору и послал за Томом Кардифом. Рад вас видеть, джентльмены, сказал он, закуривая сигару. Позвольте вам представить одного из наших лучших клоунов, это Том Кардиф. Очень приятно познакомиться, хотя в сущности о клоунах мы статей не пишем, улыбаясь, сказал один из репортеров. Ну о Кардифе нам хотелось бы получить кое-какие сведения, добавил другой, вот именно, подхватил третий. «Послушайте, мистер Хорн, у нас есть основания предполагать, что кардевский великан, которого вы выставляете в малом шатре, подделка. Он сделан из цемента». «Ошибаетесь», — возразил директор. «Но мы можем доказать, не можете. Великан сделан из гипса, а не из цемента». И Хорн громко расхохотался. «Как же это? Ведь все считали его окаменевшим человеком», — закричали репортеры. «Знаю, что считали, и тем не менее утверждаю, что он сделан из гипса». Хорн повернулся к тому репортеру, который сделал замечание о цементе и добавил. «Итак, молодой человек, вы ошиблись. Но в ваших словах есть доля истины. Вся эта история с кардевским великаном – мошенническая проделка. Публику одурачили». Слова директора произвели на репортеров впечатление разорвавшейся бомбы. В первый момент они растерялись. Быть может, они думали, что Хорн будет протестовать или же предложит им мзду, дабы замять скандал. Когда же он спокойно заявил о подделке, они не поверили своим ушам. «Да, джентльмены, — продолжал Хорн, — публика была одурачена. Я сам был одурачен, и даже профессора колледжей попались на удочку». «Да ведь это сообщение вызовет сенсацию!» — воскликнул один молодой репортер. «Великолепно! Пожалуйста, расскажите нам все, что знаете!» «С удовольствием!» — согласился директор. Наклонившись к Тому, он шепнул ему на ухо. «А что я вам говорил? Недурная будет реклама, и к тому же еще бесплатная!» «Не хотите ли взглянуть на каменного человека?» Обратился Хорн к репортерам. «И захватите с собой этот молоток!» Он протянул одному из репортеров странный инструмент, найденный Томом в пещере. Когда одну из граней молотка приложили к лицу великана, оказалось, что железные иглы, касаясь пор кожи, в точности им соответствуют. «Хитро придумано!» — засмеялся директор. Затем он сообщил, что им получено было анонимное письмо, после чего он решил произвести расследование. Он послал Тома в Кардив, и клоун привез ему молоток и доску с написанным на ней адресом. В городок штата Огайо поехали сыщики, которым Том сообщил, что в этом городе живет какой-то родственник Ретта Портнера. Родственник этот, неплохой альфрейщик и каменщик, задумал сделать статую, напоминающую индейца. Он хотел зарыть ее в каком-нибудь укромном местечке, а затем выкопать и показывать за деньги публике. Однако зарыть ее около своего дома альфрейщик не решался и, вспомнив о Портнере, вступил с ним в переговоры. Они условились, что статуя будет доставлена на ферму Портнера и зарыта на его пустыре. После этого родственник Ретта приступил к работе. Он решил отлить великана из гипса, но так как материала не хватило, то пришлось придать статуе полусидячее положение. Именно в такой позе многие индейцы хоронят своих покойников. Гипсовый великан был положен в ящик с надписью «Земледельческие орудия» и отправлен Рету Портнеру. Сообщники Портнера помогли ему зарыть ящик на пустыре. При этом молоток и кусок доски упали на одной ямы и там и остались. Том подслушал разговор Портнера с его помощниками, но, конечно, не мог понять, о чем они говорят. Зарыв гиганта, они уничтожили упаковочный ящик. Уцелела одна только доска, провалившаяся в яму. На потерю молотка никто из них не обратил в то время внимания. Дождавшись весны, Портнер начал рыть колодезь, хотя, об этом сразу догадался Кибитанер, колодезь на пустыре был никому не нужен. Впрочем, в то время никто не обратил на это внимания. Тогда-то и найден был великан. Его откопали, а слух о нем распространился по всей округе. Вначале и Портнер, и его сообщники хотели только заработать немного денег, показывая каменного человека окрестным жителям. Они не думали, что находка произведет такую сенсацию. Когда же профессора затеяли спор и во всех газетах появились статьи и заметки, хитрый фермер решил использовать все возможности. Он перевез великана в Сиракузы, а затем, заломив высокую цену, продал его Хорну. Но шило в мешке не утаишь. Родственник Портнера, живший в Огайо, стал подсмеиваться над легковерием публики. Обратили внимание, что у него неизвестно откуда появились деньги. Об этом заговорили, а вывод напрашивался сам собой. Слух о мошеннической проделке каким-то образом дошел до клоуна Туиллера, а он воспользовался полученными сведениями, чтобы навредить цирку. Когда сыщик, посланный мистером Хорном, припер рета Портнера к стене, фермер во всем сознался. В тот день, когда Том застал его в пещере, он искал молоток. Альфрейщик из Загаю написал ему, что истина может открыться, и справлялся, хорошо ли спрятан молоток. Однако молоток исчез, а Портнер догадался, что он упал в яму. Итак, джентльмены, закончил рассказ мистер Хорн, теперь вам известна подлинная история кардивского великана. «Великолепно, мы очень вам признательны», воскликнул один из репортеров, пряча в карман свою записную книжку. «Что же вы будете теперь делать с этим э, гипсовым болваном?» осведомился другой. «Что я буду с ним делать? Разумеется, показывать его публике», засмеялся директор. «Неужели вы думаете, что не найдется желающих поглазеть на подделку? Сенсационное известие о разоблаченном мошенничестве послужит прекрасной рекламой». Мистер Хорн был прав. Когда в газетах появились первые заметки, сотни людей стеклись в малый шатер полюбоваться гипсовой статуей. «А теперь, Том, вы можете вернуться к своей работе», — сказал директор, и мальчик охотно повиновался. Белели на солнце шатры и палатки, публика толпилась перед яркими плакатами, на которых изображены были индейцы, заклинательница змей, живой скелет. Ветер трепал пестрые флаги, а в большом шатре гремел оркестр. «Вот и мы!» — звонким голосом крикнул Том шумом выкатывая на арену свою повозку, из которой, к великой радости малышей, выскочили Бив и Хихоу. Снова ослик легнул своего господина, и тот растянулся на земле. Снова Бив залез в жерло пушки, а Хихоу ловко ударил копытом по деревянной втулке. Трах! Разорвался пистон. Из жерла медленно выполз Биф и забавно оскалил зубы, словно улыбаясь детям. Громко аплодировала публика молодому клоуну и его четвероногим друзьям. Вечером, когда Том переодевался в палатке уборной, Дудаль спросил его. «Ну что, ты по-прежнему доволен своей работой? Нравится быть клоуном?» «Очень нравится», — воскликнул Том. «Осень не за горами. В будущем сезоне ты думаешь показывать тот же номер?» «Не знаю». «Я слыхал, что Арт-Руни хочет сделать тебя своим помощником. Что ты на это скажешь?» «Я еще не решил, но думаю, что работа дрессировщика мне понравится», — ответил Том. Послесловие. Я допустил некоторую поэтическую вольность по отношению к знаменитому кардевскому великану, о котором упоминается в этой книге. Такая каменная статуя действительно существовала, и многие о ней помнят. Великан был сделан именно так, как я описал, и найден в Кардевской долине, неподалеку от фермы моего дяди, где я жил мальчиком. Его показывали, взимая входную плату. Мой дядя, имевший дилижанс, который курсировал между Кардифом и Сиракузами, привозил многих желающих посмотреть на диковинку. Затем великана демонстрировали в Сиракузах и, наконец, в цирке. Кожа великана казалась пористой, как я здесь и описываю. И ученые заинтересовались странной находкой. Впоследствии великан был отправлен на склад в Сиракузы. Быть может, он и по сей день там находится. Вольность, которую я допустил, сводится таким образом к тому, что я отнес события к нашим дням, тогда как кардевский великан был вырод из земли лет шестьдесят назад. Конечно, я скрыл имена тех, кто имел отношение к этому делу. Говард Гаррис